Ой, вот это всегда было для неё проблемой. Не то чтобы она не любила одеваться, и фигура у неё была вполне подходящая, то есть ничего лишнего, так что можно было подобрать вещи в обычных магазинах. Но беда в том, что по магазинам ходить Мария терпеть не могла. На неё наводили тоску толпы женщин на распродажах в недорогих магазинах. А цен в дорогих она приходила в ужас. Эти чувства можно преодолеть лишь упорством и терпением, а это значит посещать магазины как можно чаще, чтобы не упустить недорогую, но вполне приличную вещь. Опять же, скидки в дорогих магазинах тоже иногда бывают, а самое главное — нужно твёрдо держать в памяти весь свой гардероб и уметь определить, глядя на понравившуюся вещь, как и с чем можно будет её надеть. Причем делать это надо в уме с быстротой самого мощного компьютера, пока другие покупательницы не опередили. Вот как раз ничего этого делать Мария не умела, да и времени у нее не было. Нужно романы писать, да еще преподавание. Хотя заведующий кафедрой давно уже прозрачно намекал ей, что раз она так занята писательской деятельностью, то, может быть, лучше будет им расстаться? Мария сдерживалась из последних сил. На языке у неё вертелся достойный ответ. Мол, с ним, с завкафедрой, она бырасталась с радостью. Но со студентами расставаться ей жалко. Дома она раскрыла шкаф и привычно вздохнула. Хотя по настоянию подруги Надежды она давно отдала свои преподавательские костюмчики милой интеллигентной старушке с первого этажа, всё же гардероб полностью не обновила. Сейчас катастрофически не хватало чего-то приличного на вечер в ресторане. Мария достала три платья, и настроение у неё совсем померкло. Одно чёрное вроде ничего себе, вот только если бы на груди не было физиономии мексиканской художницы Фриды Кало, которая, если честно, никакое платье своим лицом украсить никак не может. Мария всё же примерила платье и удивилась — Как она могла такое купить в здравом уме? К тому же оказалось, что лямки у старого бюстгальтера растянулись несимметрично, отчего физиономия Фриды скривилась на сторону. «Это чёрт знает что!» — громко возмутилась Мария. Второе платье было светлое, из тонкого материала, и Мария задумалась, можно ли его надеть в это время года. С одной стороны, по календарю уже весна, но с другой, ещё совсем недавно снег растаял и ночами ещё подмораживает. Она долго колебалась, пока не заметила, что подол платья оторвался. Другой бы женщине было подшить его, раз плюнуть — минутное дело. Но Мария шить не умела и не любила, равно как и вязать крючком и вышивать гладью, поэтому повесила платье обратно в шкаф и примерила последнее. Это было тёмно-синее платье, далеко не новое, но Мария оно нравилось, а это, согласитесь, тоже немаловажно. Правда, оказалось, что небольшой, красивой когда-то формы вырез выглядел как-то несимметрично, но Мария решила, что его можно прикрыть шарфом. Вот шарф был хорош, широкий, сине-серо-белым причудливым узором. Его подарила Надежда на прошлый Марин день рождения. Волосы давно пора было красить, но Мария навела макияж поярче и решила, что она сделала всё, что смогла. Конечно, центр города стоял в пробках. Такси еле ползло, и Мария опоздала к началу церемонии. Впрочем, она не одна опоздала. Все писатели не отличаются пунктуальностью, у них даже считается дурным тоном приходить куда-то вовремя. В дверях ресторана её приветливо встретила редактор Лиза, миниатюрная девушка, выглядевшая как школьница-старшеклассница. Она дисциплинированно проводила Марию к отведённому ей месту. В зале сгрудилось много столов, каждый из которых был рассчитан на шестерых. За столом, к которому подвели Марию, уже сидели четверо тружеников пера. Корней Потапов, рослый дюжий дядька лет 60 писал трогательные романы для подростков о первой любви и проблемах взросления. Феликс Котов, мрачный немногословный брюнет, автор коротких уморительно-смешных юмористических рассказов. Иннокентий — непомнящий, бледный моложавый субъект с тонкими чертами лица и длинными музыкальными пальцами, сочинявший повести о суровых буднях моряков рыболовецкого флота. И, наконец, Юлий Августович Бунчиков, регулярно выдававший многословные исторические детективы о трудной жизни Древнего Рима. С последним Мария общалась, поскольку он был человек интеллигентный и неглупый, а самое главное — совершенно независливый. Он говорил, что они с Марией возделывают разные нивы, так что нечего им делить. И ещё одно место за столом пустовало. «Привет, Мария!» — привстал с места Бунчиков, увидев Марию. «Рад тебя видеть, классно выглядишь». Остальные писатели сделали вид, что внимательно слушают выступление заместителя директора, который рассказывал о финансовых достижениях издательства за последний год. Появление Марии коллеги по писательскому цеху демонстративно не заметили. Они вообще стали игнорировать Марию с тех пор, как тиражи её книг утроились, и она перешла в разряд лидеров. «Как там твои гладиаторы?» — вполголоса осведомилась Мария — «Соражаются», — в тон ей ответил Юлий. «А кто у нас шестой?» «Шестая». «А вот как раз и она». В это время Лиза подвела к их столу ухоженную блондинку средних лет в сногсшибательном платье. Это была восходящая звезда издательства Карина Королёва, автор многочисленных книг из серии «Полюби самого себя». В этой серии особым успехом пользовались бестселлеры «Как из за что полюбить себя», «Медовый месяц с самим собой» и до чего же я хороша». Было нетрудно заметить, что этот последний постулат Карина применяла к себе самой с большим рвением. Открытое ярко-красное платье, тяжёлые волосы, лежащие на плечах и спине, искусственно нарощенные, сразу бы определила Надежда. Но Мария понятия не имела, что такое бывает. Дальше всё было, как в сказке говорится. Очи соколиные, брови соболины, губы алые, как маков цветы, и так далее. На что ни посмотри, всё у Карины было отличного качества. И немного слишком. Но на ней всё смотрелось неплохо, хотя Марии захотелось на минуту зажмуриться. «Хороша, аж слёзы душат», — тихонько проговорил Бунчиков на ухо Марии, причём в голосе его было больше искреннего восхищения, чем насмешки. Карина одарила коллег ненатуральной, высокомерной улыбкой и заняла своё место. Коллеги ответили ей такими же натянутыми улыбками, больше похожими на волчьи оскалы. В это время заместитель директора закончил своё выступление, и официанты начали разносить закуски. В первую очередь на столе появились высокие бокалы с коктейльным салатом. Мария с грустью отметила, что основу этого салата составляли королевские креветки — С креветками у неё были сложные отношения. От них она покрывалась красными пятнами, всё тело начинало чесаться, а из глаз и нос солилось рекой. Поэтому она только сделала вид, что ест, а на самом деле лишь ковырялась вилкой в бокале, попивая воду без газа. Её манёвры не укрылись от глаз коллег. Мрачный Феликс пристально посмотрел на неё и неодобрительно фыркнул. Карина Королёва напротив, с отменным аппетитом принялась за салат турча, как довольная кошка. Перехватив насмешливый взгляд Бунчикова, она промурлыкала: "Обожаю креветки, особенно королевские. Могу съесть их сколько угодно, и вообще, от них не полнеют». Ну-ну, Мария наклонила голову, чтобы спрятать улыбку. Вес у Карины был явно лишний, но она ничуть по этому поводу не расстраивалась. Наверное, от того и имели такой успех её книги, что в них она советовала женщинам не обращать внимания на свои недостатки, а любить себя такой, какая есть. Бунчиков отмахнулся от шампанского, предлагаемого официантом, и налил Марии красного вина, за что она была ему благодарна. От шампанского ещё нападёт и Кота, и тут могут вызвать за награды. И что тогда делать? В микрофоны, Кать? В это время в центр зала вышел директор издательства и хорошо поставленным баритоном провозгласил. «А теперь начнём самую интересную часть нашего вечера — вручение наших ежегодных премий. Я попрошу подойти ко мне писательницу Карину Королёву, которой присуждается премия за лучшую книгу в номинации «Самопознание и самосовершенствование». Карина отставила опустевший бокал, поднялась и отправилась за премией. Она выступала гордо, с высоко поднятой головой. Волосы золотились под цветом софитов, и каждый, кто ее видел, думал, вот идет эффектная женщина. Мария же оглянулась, убедилась, что соседи по столу отвернулись и поменяла свой нетронутый бокал с салатом на пустой бокал Карины. При этом она вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернувшись, она заметила, что наголо мужчина с близко посаженными глазами и узкими, неприязненно поджатыми губами, расположившийся за соседним столом, внимательно за ней наблюдает. Мария фыркнула и отвернулась, потому что ей захотелось показать ему язык. «Кажется, это вино на неё так действует». Карина вернулась, чрезвычайно довольная, увидела перед собой полный бокал с креветками, приняла это как должное и принялась с аппетитом уплетать салат. Корней Потапов солидно откашлялся и проговорил густым волжским басом. «Это...» «Поздравляю вас, Карина! Не знаю, конечно, кто читает ваши книги, но тираж есть тираж!» «Завидуйте молча!» парировала Королёва, отправляя в рот очередную креветку. «Кто завидуете?» — вылупил глаза Потапов. «Я завидуйте Я никогда не...» Тут он побледнел, зажал рот рукой и выскочил из-за стола. «Что-то мне нехорошо». Он зажал рот и второй рукой. Потапов припустил в сторону туалета, а Карина бросила ему в спину. «Вот к чему приводит зависть». Тут утонченный Иннокентий тоже переменился в лице, как-то потускнел и нервно пролепетал. «Ой, что-то мне варшиво!» Он подхватился из-за стола, но не успел убежать. По телу непомнящего пробежала судорога, лицо перекосилось, он мучительно застонал, и его вырвало креветками прямо на стол». — Безобразие! — вскочила Карина с омерзением, глядя на непомнящего. — Вроде интеллигентный человек, а совершенно не уметь себя вести. Она села на место, отвернулась от стола и стала рукой подзывать официанта. Иннокентий только обречённо махнул рукой и потрусил к туалету. Официант убрал безнадёжно испачканную скатерть. Теперь настала очередь Феликса. Он быстро встал, согнулся, закрыл рот салфеткой и устремился вслед за коллегами. Юлий Бунчиков не стал исключением. Он покраснел, как рак, издал отвратительный утробный звук и выскочил из-за стола, опрокинув стул. «Что это с ними?» — удивилась Мария. «Какие-то мужчины пошли хилые». Вроде бы ели немного совсем, банкет только начался. Тут она взглянула на Карину. Та была на себя не похожа. Глаза вылезли из орбит. Она тяжело дышала, как рыба, разевая рот. Тело её скрутило сильная судорога. Она сползла со стула, вытянулась на полу, несколько раз раздёрнулась и застыла, уставившись в потолок широко открытыми глазами с густо намазанными ресницами. Рот Карины приоткрылся, на посиневших губах выступила розоватая пена. «Что с вами? Что с тобой?» — вскрикнула Мария в ужасе и бросилась к Королёвой. Вспомнив многочисленные детективные романы, она проверила пульс на запястье Карины. Пульса не было. Мария уже поняла, что популярная писательница мертва, но никак не могла допустить эту мысль до своего сознания. Она всё вглядывалась в лицо Карины, пытаясь отыскать в нём хоть какие-то проблески жизни, но не находила. Только что Карина Королёва была жива, оживлённа и довольна собой. Жизнь бурлила в ней, искрилась и переливалась через край, как шампанское в полном бокале. Мария не испытывала к Карине ни малейшей симпатии, но ни на мгновение не желала ей смерти. В голове у Марии мелькнула дикая, несвоевременная ассоциация. Пена на губах Королёвой напомнила ей взбитые сливки с клубникой, которые она ела несколько дней назад. От этой мысли её затошнило. Но она справилась с рвотным позывом и достала из сумочки платочек, чтобы вытереть пену с губ Карины. «Не вздумайте!» — неожиданно раздался у неё за спиной резкий напряжённый голос. Мария вздрогнула, выронила платок и обернулась. Рядом с ней стоял знакомый по издательству писатель Анатолий Тюленев, в прошлом врач, ныне — автор популярных романов о больнице и кипящих там страстях. Позади него толпились ещё несколько человек из тех, кого как стервятников привлекает чужая смерть. «Ничего не трогайте», — повторил Тюленев строго. «До приезда полиции ни к чему нельзя прикасаться». «Но почему?» — спросил кто-то из любопытствующих. «Это же просто пищевое отравление. Съела несвежие креветки». «Ничего подобного», — возразил Тюленев сопломбом. «Это убийство. Жертва отравлена цианидом». «С чего вы взяли? Вы что, эксперт?» «Я дипломированный врач, и я вижу характерные признаки отравления цианидом. Синюшные губы, сосудистая сетка на щеках, розовая пена и розовые прожилки на склерах глаз. Однозначно, женщина отравлена цианидом». «Что, и все остальные тоже?» — допытывался тот же любопытный и упорный тип. «Не думаю. они действуют на человеческий организм очень быстро, а остальные вроде бы живы. Кстати, надо проверить, что там с ними в туалете. Пойдите кто-нибудь». Никто не выразил желания идти в туалет. Никому не хотелось найти там три трупа. А вот на эту женщину, похоже, он совсем не подействовал. Тот же неугомонный зевака подозрительно уставился на Марию. Марии показалось, что пол под ней закачался, как корабельная палуба в бурю. Всем, кто сидел с ней за одним столом, стало плохо. Карина Королёва вообще умерла, а она, Мария, жива и здорова. «Ну да, она не ела салат с креветками, но это само по себе может вызвать подозрение. Мария машинально сунула нетронутый платочек обратно в сумку, чтобы не оставлять ничего на месте преступления, поднялась и бочком двинулась в сторону. «Вы-то это куда — подозрительно окликнул ее все тот же любопытствующий. «Мне плохо», — пролепетала Мария и очень натурально изобразила приступ тошноты. Мужик испуганно попятился, а Мария припустила в сторону туалета. Ей хотелось одного — убежать отсюда как можно дальше и попытаться забыть всё случившееся, как страшный сон. Закрыв за собой дверь туалетной комнаты, она встала перед зеркалом. И первое, что заметила, — это, что красивый её шарф весь заляпан чужой рвотой. То-то она чувствовала запах. «Надо же, новый совсем шарф!» Досадная мысль помогла ей взять себя в руки и оценить своё положение. Она одна из всех сидевших за столом не отравилась. Полиции это покажется очень подозрительным, и её могут сразу записать в подозреваемые, поэтому лучше сейчас тихонько удалиться, не привлекая к себе внимания. Умом она понимала, что это ужасно глупый поступок, что её потом обязательно найдут, поскольку известно, кто где сидел, и её побег ещё больше увеличит подозрения. Но это будет потом. К тому времени, как её станут допрашивать, она хотя бы немного успокоится и продумает линию поведения. Мария с тоской посмотрела на себя, Вид ужасный. Волосы растрёпаны, помада и душ смазались, про шарф лучше не вспоминать. В таком виде она будет привлекать всеобщее внимание, так что удалиться незаметно не выйдет. Значит, нужно привести себя хотя бы в относительный порядок. Мария открыла сумку, достала платок, чтобы стереть лишнее перед тем, как снова накраситься. При этом она невольно порадовалась, что не успела вытереть своим платочком губы покойницы. Вместе с платком из сумки выпал какой-то листок. Мария машинально подняла его. На листке красивым старомодным почерком с нажимом и ровным наклоном было написано несколько строк. Пусть чёрный яд за чёрные дела твою утробу смертью напитает. Пусть холод смерти члены обоймёт, течение чёрных мыслей остановит, отплатит злом за твой ужасный грех». «Это ещё что такое?» — пробормотала Мария, удивлённо разглядывая бумажку. «Раньше её, разумеется, не было в сумке. Откуда же она взялась?» Она несколько нервно сложила листок вдвое и сунула обратно в сумку. Затем кое-как поправила макияж и с опаской выскользнула в коридор и почти сразу столкнулась с сутулым, наголобритым мужчиной с близко посаженными подозрительными глазами и узкими, неприятно поджатыми губами. Мужчина пристально взглянул на Марию, тихо сказал: "Я видел, что вы сделали". Мария замерла на месте и пролепетала. «О чём это вы?» Но незнакомец уже ушёл, не оборачиваясь. Мария вспомнила его. Это он пялился на неё, когда она подменила бокал Карины. «Значит, он всё видел. И обязательно про это расскажет. И ей очень трудно будет доказать, что она не думала ничего плохого. А вдруг он шантажист?» «Нет, надо немедленно уходить, иначе она просто не выдержит». Мария припустила прочь по коридору. Слева доносились многочисленные голоса, поэтому она побежала направо. Благополучно миновав несколько закрытых дверей, она, наконец, увидела открытую, юркнула в неё и оказалась в вестибюле ресторана прямо напротив гардероба. Гардеробщика на её счастье не было. Мария пролезла под перегородкой, схватила свое пальто, вылезла обратно и бросилась вон из ресторана. От всего происшедшего ее бросало то в жар, то в холод, поэтому она не сразу почувствовала пронизывающую уличную морось и прошла сотню шагов, прежде чем надела пальто. Руки у Марии так тряслись, что у нее не получилось вызвать по телефону такси. Она представила, что нужно будет ждать машину не меньше 15 минут и быстрым шагом направилась к ближайшей станции метро. Достопочтенный Томас Вольсингам подошёл к дому лорда Кроули и постучал в дверь бронзовым молотком в форме грифона. Двери распахнулись. На пороге появился дядюшкин дворецкий. «Сэр!» протянул он с непередаваемым выражением. «В чём дело, Джонс?» — сухо осведомился Достопочтенный. «Дядюшка дома?» «Нет, он в поместье». «Глупости», — оборвал Достопочтенный Дворецкого. «Я знаю, что он в Лондоне, и он бы ни за что не поехал в поместье без тебя. Он без тебя и одеться-то не может». Достопочтенный решительно отодвинул дворецкого в сторону и вошёл в дом. «Дядюшка Томаса, лорд Кроули, носил титул четвёртого графа Монмутского и был членом палаты лордов. Детей у него не было, по крайней мере, законных, и поэтому его племянник Томас Вольсингам должен был со временем унаследовать все дядюшкины многочисленные титулы и владения, включая прекрасное поместье в Дорсете и этот самый лондонский дом. По этой причине Томас носил временный титул достопочтенный и, что гораздо важнее, пользовался неограниченным кредитом лондонских ростовщиков. По этой же причине Томас старался лишний раз не раздражать своего дядю, однако это трудно ему удавалось. Томас пересёк холл под строгими взглядами двух египетских статуй, поднялся по парадной лестнице на второй этаж и быстро направился к дядюшкиным покоям. Дворецкий спешил за ним, безуспешно пытаясь остановить. «Сэр, стойте! Туда нельзя!» «Что значит «нельзя»?» — раздражённо бросил достопочтенный. — Ты забываешься. Очень скоро этот дом станет моим. Но, сэр, его светлость будут очень недовольны, чрезвычайно недовольны. На этот раз Вольсингам не удостоил дворецкого ответа. Он подошёл к двери дядюшкиного кабинета. Перед этой дверью с выражением тупой почтительности стоял лакей лорда, француз Легрант. При виде достопочтенного он разинул рот и воскликнул «Сюда нельзя!» «Ты забыл добавить, сэр!» — рявкнул на него Томас. «Сюда нельзя, сэр!» Вольсингам одним движением отпихнул забывшегося лакея от двери кабинета. Ему стало действительно любопытно, чем таким занят дядюшка, если принимает такие предосторожности. Небось, развлекается с какой-нибудь белашвейкой Своей без малого 70 лет лорд Кроули был, как говорится, малый не промах и не отказывал себе ни в каких земных удовольствиях, ни в изысканных кушаньях, ни в лучших французских и испанских винах, ни в близком общении с доступными дамами. Томас это одобрял. Чем больше дядюшка развлекается, тем скорее отправится к первым трём графам монмутским, оставив племяннику всё своё состояние. Лицо лакея вытянулось, но он не посмел или не успел ничего предпринять, потому что Томас уже распахнул дверь и влетел в дядюшкин кабинет. Как он и подозревал, дядя кувыркался на диване с какой-то юной особой. Томас разглядел задранные юбки, пышную пену кружев, стройную ножку и весело поздоровался. «Дядюшка, поздравляю! У вас новая воспитанница!» Познакомьте меня с ней. Дядя издал злобный рык, оглянулся. «Кто тебя сюда пустил?» «Дядюшка, да что такого?» И тут он увидел лицо обладательницы задранных юбок. Томас поперхнулся и отлетел к двери, как от сильного и неожиданного удара у него перехватило дыхание. Юная особа, с которой развлекался дядюшка Томаса, лорд Кроули, четвёртый граф Монмутский и прочее, и прочее, эта юная особа была никто иная, как Элизабет Блумбери. Та самая Элизабет Блумбери, тот самый ангел красоты и добродетели, с которым Томас намеревался соединить судьбу. Хорошенькая личико Элизабет, обрамлённая белокурыми локонами, побледнела более обычного, и она воскрикнула. «Томми, это совсем не то, что ты подумал. Мы с лордом Кроули, мы с твоим дядюшкой...» «Читали Евангелие, я полагаю», — процедил Томас, с трудом восстановив дыхание. «Ну, а юбки, должно быть, задрал нахальный сквозняк». И тут ангельская личика Элизабет Блумбери перекосилась. Щеки покраснели, и она выпалила. «Ты сосунок несчастный, и в подметке не годишься лорду своему дядюшке. И я только потому благосклонно принимала твои ухаживания, что надеялась ближе познакомиться с ним». После этого прекрасная Элизабет разразилась такими грязными ругательствами, от которых покраснели бы матёрые грузчики в лондонском порту. А лорд Кроули, четвёртый граф Монмутский, только хохотал от удовольствия и хлопал себя поляшком. «Ну, Бетти, ты молодец! Так его!» Надежде снился странный сон. Снилось ей, что она стоит в очереди в поселковом магазине среди озабоченных тёток. За прилавком магазина возвышалась монументальная продавщица в несвежем белом халате. Самым странным в ней было то, что глаза продавщицы были завязаны чёрной повязкой, и так с завязанными глазами она обслуживала покупателей. Ничего не видя, она отыскивала на полках банки и коробки, с завязанными глазами отрезала бруски сливочного масла и сыра, с завязанными глазами взвешивала их на допотопных весах с чугунными гирьками. Надежда, посмотрев на это вопиющее безобразие, неуверенно предложила. «Может, лучше повязку снять?» Нельзя. Грозным голосом возразила продавщица. «Без повязки будет несправедливо». И остальные покупатели в магазине повернулись к Надежде и заголосили. «Нельзя! Нельзя! Никак нельзя!» Эти голоса слились в какой-то непрерывный, нервозный и назойливый звук, вроде неотвязного комариного зудения. И от этого звука Надежда проснулась. Она лежала в собственной постели. В окно светило весеннее солнце. Время, судя по всему, было уже не очень раннее. Муж ушёл на работу, а на тумбочке рядом с кроватью заливался звоном Надеждин мобильный телефон. Надежде стало совестно. «Это же надо так разоспаться, чтобы не слышать будильника и не проводить мужа на службу». «Вот уж и правда стыдобище!» Телефон звонил звонил. Надежда схватила телефон и поднесла к уху. «Ты что, ещё спишь?» — услышала она. «Это кто?» — хриплым голосом отозвалась Надежда. «Точно спишь. А ты знаешь, который сейчас час?» «Это ты, Машка», — узнала Надежда подругу. «У тебя опять что-то стряслось». «Что значит опять?» — возмутилась Мария. «Опять, значит, опять. Раз ты звонишь в такую рань, значит, у тебя что-то случилось. Ты здорова?» «Что ты считаешь ранью?» — удивилась Мария. «Ну ты даёшь!» «Да, я здорова», — ответила Машка неуверенно. «Но послушай, Надюш, можно я к тебе сейчас приеду? Мне с тобой нужно непременно поговорить». «Прямо сейчас?» — простонала Надежда. «Это никак не может подождать?» «Нет, не может», — отрезала Мария, но тут же уточнила. «Муж дома?» Нет. «Уже ушёл на работу», — ответила Надежда, прислушавшись к квартирным звукам неясного происхождения. Вот звонко упала на пол чашка и, кажется, разбилась. Вот заскрипела дверца. «Бэйсик, не смей!» — заорала Надежда и одним тигриным прыжком оказалась на кухне. Но было поздно. На кухне она застала замечательную картину. Ещё с вечера Надя оставила на столе блюдо с домашним печеньем и прикрыла его глубокой тарелкой. Очевидно, что муж, торопившийся утром на работу, неплотно закрыл дверь кухни, и наглый котяра проник в запретное помещение, пока Надежда видела десятый сон. Он сдвинул тарелку и разбросал печенье по столу просто так, из чистого хулиганства. Потом, услышав Надеждин голос, понял, что сейчас ему мало не покажется, и прыгнул на шкаф по дороге, сбросив на пол чашку. Но поскольку с возрастом кот стал тяжеловат, то уже не мог запрыгнуть на высокий шкаф даже со стола, поэтому на лету оттолкнулся еще и от дверцы, жалостный скрип которой и услышала Надежда. Дверца скрипела не зря. У неё оторвалась петля. «Но что же это такое?» — застонала Надежда. Негодяй сидел на шкафу, трусливо прижав уши, так что Надя в бессильной ярости только метнула в него рукавичку-прихватку. «Что? Что случилось?» — надрывался в трубке Машкин голос. «Да ничего», — мрачно ответила Надежда. «Всё в порядке». «Тогда сейчас приеду». «Ну, хоть минут сорок дай в себя прийти». «Ладно, сорок минут можно, я как раз доеду». За сорок минут Надежда успела принять душ и кое-как привести себя в порядок. Кофе пить она не стала, резонно рассудив, что выпьет его с подругой. Кроме того, нужно было проучить кота». Она хотела подкараулить наглеца, когда он спустится с буфета, и хорошенько шлёпнуть его кухонным полотенцем. Но Бэйсик был кот неглупый и осторожный, а главное, прекрасно изучил Надеждин нетерпеливый характер, поэтому окопался на шкафу. Тут позвонила тётка. Сказала, что договорилась с участковой докторицей. Нужно только ей передать папку с документами. Та сама найдёт, у кого подписать. В поликлинике такой беспорядок, что непонятно, кто теперь будет за глав врача. Нужна коробочка конфет в подарок врачу. Получше, в благодарность за хлопоты. Надежда еле отвязалась от тётки. «Наконец приехала Мария». Надя проводила её на кухню, заправила кофеварку и повернулась к подруге. «Ну, что у тебя на этот раз случилось? Выкладывай!» «Убивтва!» — невнятно ответила Машка, запихивая в рот печенье. И Надежда решила не говорить ей, что всё печенье перелапал кот. Ну и что такого, не по полу он его катал. «Опять? Сколько можно?» вздохнула Надежда. У неё совершенно не было настроения разбираться с Машкиными проблемами. «Что за тон? Я пришла к тебе просить совета и помощи, а ты со мной разговариваешь, как с провинившимся ребёнком». Надежда устыдилась. Она вспомнила, что сама только вчера столкнулась с ужасным преступлением. «Ну, извини. Рассказывай, что у тебя произошло. Только подробно и обстоятельно». Мария подробно и обстоятельно рассказала подруге, как накануне отправилась в ресторан на торжественный приём. И чем это торжество закончилось? «Говоришь, ты оттуда сбежала?» — спросила Надежда, дослушав рассказ до конца. «Но это же глупо. Тебя ведь всё равно сразу вычислят. Вы же все друг с другом знакомы». «Да». «А знаешь, как я перепугалась? Я ни о чём думать не могла, лишь бы оказаться как можно дальше от этого ресторана». «Слушай, ну это же ребячество. Ты взрослая, самостоятельная женщина. Романов он сколько написала. А ведёшь себя как подросток. Да и те бывают умнее. Ну нельзя же так. Теперь ты сама на себя компромант дала. Что ты в полиции скажешь? Ну что и что ещё такое?» Она увидела, что в Машкиных глазах стоят слёзы. «Это она ещё не знает, что я подменила бокал», — подумала Мария. «Ну ладно». Надежда хотела сказать что-то неодобрительное, но вспомнила, как сама только вчера сбежала с места преступления и благоразумно промолчала. Вместо этого она попросила Марию рассказать ей всё ещё раз, ничего не пропуская. «Я есть хочу». Тут же закапризничала Машка. Надежда прекрасно знала эту особенность своей подруги. При стрессе и волнении она начинала безумно хотеть есть. Так что сейчас она отодвинула от неё уполовиненную тарелку печенья и мигом подогрела оставшуюся от вчерашнего ужина картофельную запеканку, щедро полила её сметаной и положила сбоку оливки и маринованные огурчики. Приём пищи никогда не мешал Марии разговаривать. «Это у неё профессиональное», — утверждала она. Преподаватели приноровились есть быстро, чтобы времени тратить. Бывает перерыв всего 15 минут. Надежда пила кофе и задавала вопросы по делу. К примеру, в каком платье была Карина, да сколько примерно на Машкин взгляд у неё лишнего веса. «Да какая теперь разница?» — рассердилась Машка. «Ведь она умерла». «Представляешь, я с ней только что разговаривала, и тут она прямо на моих глазах — бац! — и умерла!» — захлопала она ресницами. «Может быть, если бы я не отдала ей свой салат, она осталась бы жива? Остальные-то выжили, отделались только тошнотой? Может быть, всё дело в том, что она съела двойную порцию?» «Я всегда говорила, что обжорство до добра не доводит», — машинально подтвердила Надежда и снова посмотрела на подругу. «Так ты говоришь, какой-то мужик видел, как ты меняла бокалы с салатом?» «Да, и он дал мне понять, что видел». «Плохо», — вздохнула Надежда. «Ещё бы неплохо. Умей же ты попадать в неприятности, как будто ты их притягиваешь». «А ты умеешь утешить», — подруга называется. «Я к тебе пришла за поддержкой, а ты...» Мария всхлипнула и полезла в сумку за платком. Пока она его искала, из сумки выпал смятый листок и спланировал на стол перед Надеждой. Надежда расправила его, взглянула и переменилась в лице. «Что это?» Она показала Марии листок. Мария промокнула мокрые глаза платочком и всхлипнула. «Ах, это! Понятия не имею!» «То есть как это не имеешь? Этот листок со стихами только что выпал из твоей сумки. Ты должна знать, как он там оказался». «Знать должна, но не знаю». «Ну да, он был у меня в сумке, но как туда попал, я не представляю. Вчера я его там же нашла». Точнее, он вывалился из сумки так же, как и сейчас. «Но как он в сумке оказался? Тебе его кто-то подсунул?» «Нет. Думаю, я сама случайно прихватила его, когда уходила из ресторана. Я собрала свои вещи в сумку, чтобы ничего не оставлять на месте преступления». «Так ты хочешь сказать, что этот листок лежал возле трупа несчастной Карины?» «Ну да, скорее всего». «А почему ты на меня так смотришь?» «Вот почему!» Надежда полезла в ящик стола и принялась там рыться. «Да где же он? Должен быть здесь!» «Что ты ищешь?» — нетерпеливо спросила Мария. «Вот что!» И Надежда положила рядом с её листком второй, точно такой же. «Интересно!» Мария разгладила листок и начала читать с выражением и даже немного подвывая. «Благоволительниц Ириней гнев к себе призвал поступкам недостойным...» «Что это?» — удивлённо спросила она, оторвавшись от чтения. «То, что видишь. Стихи какие-то». «Но откуда ты их взяла?» Надежда тяжело вздохнула, отпила кофе и честно рассказала подруге о своих приключениях в поликлинике. Мария слушала её, распахнув глаза, а когда Надежда закончила своё повествование, шумно выдохнула. «Ужас какой!» «Да уж», согласилась Надежда, «ты только послушала мой рассказ, и то впечатлилась, а я увидела этого повешенного своими собственными глазами. Представь, что я почувствовала! Да я не об этом! Зловеща начала Мария, а о том, что вот Ты меня тут отчитывала, а сама-то, сама сбежала из поликлиники, только пятки сверкали. Ты отлично знаешь мои обстоятельства, — нахмурилась Надежда. Знаешь, что мне нельзя ни в какие криминальные истории влипать. А мне, значит, можно? Ну, не то чтобы можно, но ты сама себе хозяйка, а я, вот если муж узнает, то точно мало мне не покажется». Тут глаза Марии блеснули. «Вот ты говоришь, что я притягиваю к себе неприятности, как громоотвод, а сама...» «Это не очень своевременно, ты не находишь? Нам сейчас нужно не обвинять друг друга, а объединить наши усилия. Ведь мы с тобой в одинаковом положении. Обе были на месте преступления, и обе под подозрением». «Так ты говоришь, что твой мужик...» «Этот твой главврач был повешен?» «Во-первых, никакой он не мой. А во-вторых, да, он висел на собственном галстуке, на трубе парового отопления». «Ужас какой!» «Повторяешься», — Надежда нахмурилась, словно что-то припомнила. «Да, он был повешен, а на бумажке, которую я нашла возле трупа, так и написано» и будешь ты повешен на глазах у страждущих и сирых Мария искоса глянула на подругу это ты страждущая сирая да ну «Ладно тебе, не перебивай меня». «Значит, он повешен, и в стихах, которые я нашла возле тела, написано о повешении. А эту твою Карину Королёву отравили, и в стихах, которые ты подобрала возле неё, упоминается яд». И Надежда с выражением, как на детском утреннике, продекламировала. «Пусть чёрный яд за чёрные дела твою утробу смертью напитает». Ты видишь, что на каждой бумажке назван именно тот способ, каким убит человек, возле которого оставлены стихи. Ты хочешь сказать, Надежда набрала полную грудь воздуха и отчеканила. Я хочу сказать, что эти послания оставили возле трупов преступники, убийцы. Убийцы, как их повторила за ней Мария, а Надежда вдруг выпалила. Нет, «Не убийцы». «Ну вот, не поймешь тебя, то убийцы, то не убийцы. Ты уж определись». «Я как раз определилась. Эти стихи оставили не убийцы, а один единственный убийца». «Ты хочешь сказать, что твоего главврача и Карину Королёву убил один и тот же человек?» «Ну да». Но какая связь между врачом из районной поликлиники и писательницей? Какая между ними связь, пока не знаю. Но ты же видишь, что почерк в обоих случаях одинаковый. Не одинаковый. В одном случае — повешение, в другом — отравление. Там галстук, а здесь — яд. Я говорю не об орудии убийства, а о почерке — Ты же видишь, что оба текста написаны одной и той же рукой. Мария пригляделась к стихам и кивнула. «Ты права», — писал действительно один человек. Почерк красивый, чёткий, и в обоих случаях стихи написаны одним и тем же размером. Это белый стих, пятистопный ямб. «Белый?» — переспросила Надежда. «Почему белый? Чернила вроде синие, «Причем тут чернила?» — отмахнулась Мария. «Белыми называются нерифмованные стихи с соблюдением стихотворного размера. В данном случае это ямб». «Ах, ну да», — смутилась Надежда. «Я помню, мы в школе проходили все эти размеры. Ну, тебе, конечно, виднее, ты же филолог. Ты об этом явно больше знаешь». «Ну да, и я как раз вспомнила, что таким нерифмованным ямбом писали современники Шекспира, авторы Елизаветинской эпохи. Помню, мы их изучали целый семестр. Потом, по окончании курса, писали о них курсовые работы. Я лично писала о стилистике Кристофера Марло». Препод был ужасно строгий, но и то поставил мне четвёрку. Пятёрок он вообще никогда не ставил, так что четвёрка на его курсе считалась высшим баллом. Не отвлекайся на студенческие воспоминания. Вряд ли кто-то из современников Шекспира дожил до нашего времени и совершил эти убийства. Можешь не язвить, мне и без того тошно. И вообще, что нам с этих стихов? И я только хочу сказать, что стихи — наше с тобой алиби. Если эти убийства совершил один и тот же человек, это значит, что мы с тобой вне подозрения. Почему это? Потому что тебя не было в поликлинике, когда убили главврача, а меня не было в ресторане во время этой вашей церемонии. Ни ты, ни я не могли совершить оба убийства. Да, но мы унесли стихи. Значит, они ничего не доказывают. Даже если мы их вернем, то не сможем доказать, что нашли их именно на месте преступлений. Но если мы выясним, кто их написал, мы найдем убийцу, а дальше уже дело техники доказать его вину. Но вот как выяснить автора этих стихотворных отрывков?